В течение нескольких минут дверь, ведущая в машинное отделение, открывалась уже в третий раз. В центральном посту скопилось столько едкого дыма, что кто-то решил раздать всем очки. Некоторые надели противогазы. Зазвонил телефон. Старпом ответил и, произнеся несколько слов, повесил трубку. Звонил Джек, Картрайт, командир. Лейтенант Картрайт занимал должность командира дивизиона движения, который нес до этого вахту на посту управления энергетической установкой и был вынужден уйти в кормовой отсек. Похоже, он потерял сознание, наглотавшись дыма, и его отнесли в кормовой отсек. По его словам, с ним все в порядке. Он просит, чтобы им принесли противогазы или спасательные дыхательные аппараты для него и его людей. До противогазов, находящихся в машинном, им не добраться. Я обещал выполнить его просьбу. Конечно, у меня было бы спокойнее на душе, если бы Джек Картрайт сам выяснил, что стряслось, признался Сонсон. Пошлите к нему кого-нибудь, хорошо? Пожалуй, я сам схожу к нему. Подежурить у ледомера смог бы и кто-нибудь другой. С сомнением посмотрев на раненую руку Ганзена, командир субмарины кивнул головой. «Добро, сходи в машинное отделение и сразу назад». Минуту спустя Старпом вышел из Центрального. Вернувшись через пять минут, он стал снимать с себя кислородный аппарат. Лицо его было бледным и потным. «Совершенно верно. Пожар в машинном отделении», — произнес он угрюмо. «Жара хуже, чем в преисподней. Ни искр, ни пламени не видно». Но это еще ничего не значит. Дым настолько густой, что в двух футах и жерло печи не увидишь. Роллингса видел? Спросил Сонсон. Нет. Разве он не звонил? Два раза, но... Командор замолчал на полуслове, услышав звон машинного телеграфа. Выходит, с ним все в порядке. Что с кормовым отсеком, Джон? Там гораздо хуже, чем здесь. Больные, которые там находятся, в довольно тяжелом состоянии. Особенно Болтон. По-видимому, дым проник туда раньше, чем они задраили дверь. Прикажи Гаррисону включить систему очистки воздуха, но только в дозиметрической лаборатории. Остальные помещения отключить. Прошло пятнадцать минут. Трижды звонил машинный телеграф. Дыму прибавилось. Дышать стало все труднее. За это время в центральном посту была организована и оснащена нужной аппаратурой группа для тушения пожара. В задней части поста снова открылась дверь, и с нею в помещение ворвались новые клубы дыма. Вернулся Роллингс. Он в конец ослаб. Ему помогли снять дыхательный аппарат и комбинезон. По белому, как мел лицу моряка, ручьями струился пот. Костюмы волоса были также мокры от пота. Казалось, юноша только что вылез из воды. Однако он торжествующе улыбался. «Утечки радиоактивного пара не обнаружено, командир?» «Это точно», — произнес он с трудом. «Но в нижней части дизельного отсека пожар. Искры летят во все стороны. Пламя небольшое. Я обнаружил очаг пожара, сэр». «Правая турбина высокого давления. Горит изоляция». «Ты получишь свою медаль, Роллингс», — заявил Сонсон. «Даже если мне самому придется ее изготовить». Повернувшись к группе живучести, он продолжал. «Вы слышали? Турбина правого борта. Работать по четыре человека, не больше пятнадцати минут». «Лейтенант Рейберн, возглавите первую партию. Взять с собой ножи?» Молотки с расщепом, плоскогубцы, ломы, баллоны с углекислым газом. Сначала изоляцию обработайте, затем сдирайте. Остерегайтесь выбросов пламени, когда станете снимать ее. Относительно проводов предупреждать вас не буду. Ну, с Богом. После того, как аварийная партия покинула центральный пост, я обратился к Сонсуну. Похоже, ничего страшного не случилось. Сколько времени им потребуется, чтобы потушить пожар? Минут десять-пятнадцать?» Угрюмо взглянув на меня, командир субмарины ответил. «Самое малое часа три или четыре. Да и то, если повезет. Это же у черта на куличках. Кругом вентили, трубы, конденсаторы. Целые мили пара Стоит до них дотронуться, сразу руки обожжешь». Даже в нормальных условиях в такой тесноте работать почти невозможно. Кроме того, там находится гигантский кожух, обмотанный изоляцией. Механики, которые ее устанавливали, дело свое знали. Прежде чем начать работу, ребятам придется обработать изоляцию с помощью огнетушителей. Но проку от этого будет немного. Как только они снимут участок обгорелой изоляции, пропитанная маслом оболочка кабеля, соприкоснувшись с кислородом воздуха, вспыхнет. Пропитанная маслом. В том-то и беда, объяснил Сонсон. Когда имеешь дело с подвижными механизмами, для смазки требуется масло. В турбинном отсеке таких механизмов предостаточно, да и масло тоже. Некоторые материалы чрезвычайно гигроскопичны, И вот эта окаянная изоляция обладает свойством впитывать масло точно промокашка. Но что же могло послужить причиной пожара? Самовозгорание. Такие случаи уже бывали. На Дельфине мы прошли 50 тысяч миль. За это время изоляция успела насквозь пропитаться маслом. После того, как мы покинули ледовый лагерь, мы шли полным ходом. Турбина перегрелась, и результат налицо. «Джон!» От Картрайта никаких известий? Никаких. Он там находится минут двадцать, не меньше, пожалуй. Когда я уходил, они с Ригманом только начали надевать костюмы. Возможно, они не сразу направились в машинное. Я свяжусь с кормовым отсеком. Повесив трубку, он взглянул на нас с озабоченным лицом. Из кормового докладывают, что они оба ушли из отсека двадцать пять минут назад. «Разреши выяснить, в чем дело, командир. Ты останешься здесь. Я не намерен». В эту минуту с грохотом распахнулась задняя дверь центрального поста, и в помещение ввалились два человека. Вернее, один почти падал, а второй поддерживал его. Закрыв за собой дверь, оба сняли с себя противогазы. В первом человеке я узнал матроса, сопровождавшего Реберна, вторым был Картрайт лейтенант Рейбен приказал мне доставить сюда этого лейтенанта доложил матрос по моему с ним что то неладно диагноз был поставлен точно с картрайтом действительно было неладно он находился в полубессознательном состоянии но продолжал отчаянно сопротивляться недомоганию рингман с трудом выдавил картрейт пять минут пять минут назад мы возвращались рингман Негромко, но настойчиво повторил Солнсон. — Что с Рингманом? Упал в турбинный отсек. Я... Я спустился за ним, попытался поднять его по трапу. Он закричал. Боже мой. Боже мой, как он кричал. Я... Он. Лейтенант осел на стуле и тотчас бы упал, если бы его не подхватили сильные руки. У Рингмана тяжелый перелом или повреждения внутренних органов, — произнес я. Проклятие! Негромко выругался Сонсон. Перелом. Этого еще не доставало. Джон, распорядись, чтобы Картрейта отнесли в столовую для нижних чинов. Перелом. Попрошу приготовить мне противогаз и комбинезон. Живо отреагировал доктор Джоли. Захвачу в лазарете санитарную сумку доктора Бенсона. Вы? Сонсон покачал головой. Весьма любезно с вашей стороны, Джонли. Я вам чрезвычайно признателен, но не могу разрешить. Да бросьте вы свои дурацкие уставы, старина, учтиво произнес Джоли. Имейте в виду, командир, я тоже нахожусь на этом корабле. Не стоит забывать, что плыть или тонуть будем вместе, без дураков. Но вы же не умеете обращаться с аппаратурой. Научусь. Разве нет? Упрямо проговорил Джоли и вышел. Сонсон взглянул на меня. Хотя лицо командира было скрыто очками, я увидел в его глазах озабоченность. Он нерешительно произнес. «Вы полагаете...» «Разумеется, доктор Джоли прав. У вас нет другого выбора. Если бы Бенсон был здоров, вы тотчас отправили бы его в турбинный отсек. Кроме того, Джоли отлично знает свое дело. Вы еще не были внизу, Карпентер». Это же настоящие железные джунгли. Там негде шину наложить на сломанный палец, не говоря уже, не думаю, чтобы доктор Джоли стал накладывать шину или что-то вроде этого. Он только сделает Рингману обезболивающий укол, чтобы парня можно было без хлопот принести сюда. Кивнув головой, Сонсон сжал губы и направился к Эхоледомеру. «Дела наши не к черту», — сказал я. «Что правда, то правда», — дружище ответил Ганзен, — «хуже не бывает. Обычно в субмарине воздуха достаточно для того, чтобы продержаться в течение часов шестнадцати, но больше половины его практически непригодно для дыхания. Оставшегося количества воздуха нам хватит всего на несколько часов. Командир в безвыходном положении. Если не включить систему очистки воздуха, то людям, работающим в турбинном отсеке, придется туго». В кислородной маске при почти нулевой видимости чувствуешь себя слепым, от прожекторов толку никакого. Но если включить систему регенерации воздуха, это приведет к усилению пожара. К тому же при этом будет расходоваться все больше электроэнергии, а она понадобится для запуска реактора. Очень утешительные новости, проронил я. А много ли времени потребуется, чтобы вновь пустить реактор? Не меньше часа. Естественно, после того, как будет потушен пожар, и никаких новых неполадок не будет обнаружено. По мнению Сонсона, чтобы справиться с огнем, понадобится 3-4 часа. Выходит, в общей сложности это 5 часов. Довольно большой отрезок времени. Почему бы ему не использовать оставшуюся энергию, чтобы отыскать полынью? Это еще более... Рискованная затея, чем оставаться под водой, пытаясь потушить пожар. Я на стороне командира. Как говорится, от волка побежишь, на медведя нарвешься. Держа в руках медицинскую сумку, кашляя и чихая в центральный пост вошел доктор Джоли, и тотчас принялся надевать на себя спасательный костюм и кислородный прибор. Ганза объяснил, как им пользоваться, и ирландец, похоже, оказался толковым учеником. Браун. Тот самый матрос, который помог, Картрейту, добраться до центрального, был прикомандирован к доктору. Тот не знал, где находится трап, ведущий из машинного отделения в турбинный отсек. «Одна нога здесь, другая там», — напутствовал его Сонсон. «Имейте в виду, Джоли, вы к такой работе непривычны. Жду вас минут через десять». Вернулись они ровно через четыре минуты. Но потерявшего сознание Рингмана с ними не было. Браун не то тащил, не то нес бесчувственное тело доктора Джоли. Так и не понял, что же произошло. Тяжело дыша, произнес Браун, не в силах унять дрожь от перенапряжения. Джоли весил килограммов на 12 больше него. Войдя в машинное, мы закрыли за собой дверь. Первым шел я. Вдруг Джоли... Упал на меня, и я решил, что он споткнулся. Он сбил с ног и меня самого. Поднявшись на ноги, я увидел, что Джоли лежит сзади меня. Я направил на него фонарь. Смотрю, а он потерял сознание. Маска сорвана. Я кое-как надел ее и быстро дотащил сюда. Ну и ну, задумчиво протянул Ганзен. Профессия врача на борту дельфина становится опасной. С этими словами он хмуро посмотрел на неподвижное тело доктора Джоли, которого уже несли к задней двери, где воздух был сравнительно чище. Все три костоправа выведены из строя. Очень кстати, не правда ли, командир? Сонсон не ответил. Я его спросил. Вы знаете, какой именно укол нужно сделать Рингману, каким образом и куда? Нет. А кто-нибудь из членов экипажа знает? Не буду с вами пререкаться, доктор Карпентер». Открыв сумку доктора Джоли, я порылся в ней и нашел то, что искал. Наполнив шприц содержимым ампулы, я воткнул иглу себе в левое предплечье. «Это более утоляющее средство», — произнес я. «Боли я боюсь, а мне нужно, чтобы указательный и большой палец на этой руке работали». Посмотрев на Роллингса, который, несмотря на то, что было нечем дышать, казался в форме, я его спросил. «Как себя чувствуете?» Засиделся без дела. Встав со стула, моряк поднял с палубы свой кислородный аппарат. «Не бойтесь, док. Имея под рукой такого классного специалиста, как Роллингс...» В кормовых отсеках достаточно свежих людей доктор Карпентер заметил «Сон-сон». «Нет, только Роллингс». Это в его же интересах. Может, он нынче заработает две медали? Улыбнувшись, Роллингс натянул маску на лицо. Две минуты спустя мы оказались в машинном отделении. Жара была невыносимой. Несмотря на мощные фонари, видимость не превышала полуметра, но в остальном все было более или менее сносно. Кислородный аппарат функционировал нормально, никакого... Дискомфорта я не испытывал, хочу сказать, поначалу. Взяв меня за руку, Роллингс подошел к верхней части трапа, ведущего в турбинный отсек. Услышав характерное шипение огнетушителя, я огляделся кругом, пытаясь установить, откуда доносится этот звук. «Жаль, что в средние века не существовало субмарин», — подумал я. «Если бы Данте увидел зрелище, представшее нашим взором, Его описание чистилища было бы куда более устрашающим. Над турбиной правого борта были укреплены два мощных прожектора, позволявшие видеть предметы на расстоянии от двух до одного метра в зависимости от количества дыма, источником которого был тлеющий изоляционный материал. Участок изоляции был покрыт толстым слоем белой пены. Двуокись углерода, выбрасываемая под давлением, мгновенно замораживает любой материал, с которым входит в соприкосновение. Как только член аварийной партии, орудовавший огнетушителем, отступил в сторону, из мрака вышли три моряка и принялись рубить и отдирать изоляцию. Едва открывался кусок наружного изоляционного материала, как вспыхивала тепловая изоляция. Пламя взвивалось на высоту человеческого роста, ярко освещая фантастические фигуры людей, мигом прыгавших в сторону, чтобы не сгореть в огне. После этого вновь выходил вперед человек, державший огнетушитель. Он нажимал на клапан, пламя отступало, на его месте появлялся слой белой пены. Затем все повторялось заново. Движения участников аварийной партии напоминали священное действие жрецов неведомой давно забытой языческой секты, возлагавших очередную жертву на обогренный кровью алтарь. Я понял, насколько прав был Сонсон. При таких темпах на операцию потребуется не менее четырех часов. Я старался не думать о том, чем придется дышать к тому времени, находящимся на борту дельфина. Заметив нас. Человек с огнетушителем, это был Рейберн, подошел к нам и, пробираясь сквозь лес паропроводов и конденсаторов, привел меня к тому месту, где находился Рингман. Моряк лежал на спине, не шевелясь, но был в сознании. Сквозь стекла очков я видел, как вращаются белки его глаз. Я нагнулся к нему, коснувшись его маски. «Нога!» — прокричал я. Он кивнул. «Левая!» Раненый кивнул опять, с усилием протянул руку и показал на середину голени. Открыв медицинскую сумку, я достал ножницы, зажал между большим и указательным пальцем верхнюю часть его рукава и вырезал в нем отверстие. Затем сделал укол и через две минуты моряк уснул. С помощью Роллингса я наложил шину на сломанную ногу и наспех закрепил ее. После этого... Мы с моим спутником понесли его по коридору, расположенному над реакторным отсеком. Тут я заметил, что дыхание у меня затруднено, в ногах дрожь, тело залито потом. Добравшись до центрального поста, я снял с себя маску и принялся кашлять и чихать, да так, что из глаз потекли слезы. Даже за тот короткий промежуток времени, в течение которого мы отсутствовали, воздух в помещении стал настолько спертым, что я встревожился. «Спасибо, доктор», — произнес командир субмарины. «Но ну, как там дела?» «Из рук вон плохо. Терпеть можно, но не более того. Участникам аварийной партии следует работать десять минут, не более. Пожарников у меня хватает. Пусть работают по десять минут». Два плечистых моряка отнесли Рингмана в лазарет. Роллингсу было велено, Отправиться в носовой отсек, чтобы отдохнуть и восстановить силы, но он предпочел остаться со мной в лазарете. Посмотрев на мою забинтованную левую руку, торпедист проговорил: Три руки лучше, чем одна, хотя две из них и принадлежат некоему роллингсу. Бенсон метался и что-то бормотал время от времени, но в сознании все еще не приходил. Капитан Фолсом спал крепким сном. Это меня удивило, но торпедист объяснил мне, что сигнальные ревуны в лазарет не выведены, а дверь звуконепроницаема. Мы положили Рингмана на стол для осмотра, и с помощью больших хирургических ножниц Роллингс разрезал ему штанину. Перелом большеберцовой кости оказался несложным, как я того опасался. Вскоре мы соединили оба обломка и наложили шину, причем основную часть работы выполнял мой ассистент. Я не стал подвешивать к ноге раненого груз, решив, что когда Джоли окончательно придет в себя, он сделает все как полагается. Едва мы закончили наложение шины, как зазвонил телефон. Чтобы не разбудить Фолсома, Роллингс тотчас снял трубку. Односложно ответив, повесил ее. «Звонили из центрального», — произнес моряк. «По непроницаемому выражению лица я понял, что новость была плохой. Велено сообщить вам относительно Болтона, пациента, лежавшего в дозиметрической лаборатории, того, которого вчера вы доставили на лодку из ледового лагеря. Он умер. Минуты две назад». Роллингс в отчаянии замотал головой. «Господи, еще одна смерть!» Нет. — возразил я. — Еще одно убийство.